Александр Чековский. неоконченный портрет. Роман. Журнал знания. Номер 9 за 1983 год. Номера 7 и 8 за 1984 год. Не может быть мира, если экономические ресурсы будут брошены на усиленную гонку вооружений которая лишь углубит подозрения и страхи и поставит под угрозу экономическое процветание всех стран. Из выступления Рузвельта на форуме газеты «Геральт Требюн» 27 января 1938 года. Я содрогаюсь при мысли, что произойдет с человечеством, в том числе и с нами, если нынешняя война не закончится прочным миром, И вспыхнет новая война, когда наши сегодняшние малыши достигнут призывного возраста. Из речи Рузвельта в Конгрессе США 7 января 1943 года. Две великие страны Америка и Россия, должны поддерживать нормальные отношения. Эти слова Рузвельта приводят в своих воспоминаниях бывший государственный секретарь США. Кардл Хэлл. Книга первая. От автора. Почему я решился написать книгу о Франклине Делано Рузвельте? Казалось бы, меня должно было остановить то, что о нем уже написано сотни томов. Как я, не будучи ученым-политологом, историком-исследователем, никогда не видев Рузвельта, осмелился взяться за такую работу. Но написанная мною книга не исследование политической жизни и деятельности Рузвельта. Моя главная задача — рассказать о его отношении к Советской России, к ее народу. Мне казалось тем более важным написать об этом, что ведь именно Франклин Делано Рузвельт ровно 50 лет назад был инициатором дипломатического признания Советского Союза. Юбилейная книга? Нет, тысячу раз нет. Я решил написать о покойном президенте, потому что, невольно сравнивая Рузвельта с некоторыми из последующих хозяев Белого дома, вижу в нем пример достойно активного подражания. За последние годы ни один президент США, прославивший своей патологической ненавистью к нашей стране, Америка, затевающая крестовые походы против коммунизма. Америка, где днем и ночью убивают мирных граждан и политических деятелей, в том числе президентов, берется диктовать свой образ жизни другим странам, в частности нашей. Америка, потирающая элементарные человеческие права, лицемерно оплакивает судьбу граждан социалистического мира и при этом тратит миллиарды, нет, триллионы долларов чтобы силой оружия поставить нас на колени. Таковы методы и средства, к которым прибегали и продолжают прибегать сегодня некоторые люди, сменяющие друг друга в Белом доме. Франклин Делано Рузвельт был не похож на них. Преодолев яростное сопротивление американской реакции, он добился дипломатического признания Советской России. Страна его была нашим союзником – страшные годы борьбы с гитлеризмом, больной, наполовину парализованный, он пересекал необозримые земные, морские и воздушные пространства, чтобы встретиться со своими соратниками по антифашистской коалиции. Да, союзники и тогда далеко не во всем были согласны друг с другом. Это стало естественно для представителей двух разных миров. Но мы никогда не забудем, что Рузвельт восхищался храбростью и силой советских солдат, и их патриотизмом. Он мечтал о том времени, когда смолкнут пушки и будет возведен дом добрых соседей, так американский президент называл будущую организацию объединенных наций. Кем же он все-таки был, Франклин Дилану Рузвельт? Может быть, сторонником коммунизма? Может быть, он хотя бы сочувствовал марксистским идеалам? О нет, он был бесконечно чужд коммунизму. Своей волей, опытом, умением он помог американскому капитализму преодолеть Великую депрессию конца 20-х, начала 30-х годов. В сущности, он стал спасителем капитализма. Он видел античеловеческую, антигуманную природу общества, основанного на частной собственности, видел коррупцию и другие пороки капиталистического строя и, тем не менее, предпочитал его любому другому. В то же время он был умным человеком, способным заглядывать в будущее и видеть перспективы общественного развития. Значит, возможно не разделять те или иные политические взгляды Не признавать ту или иную социальную систему, но с уважением относиться к миллионам людей, глубоко и преданных, не сочувствовать коммунизму и все-таки стать его союзником, если миру угрожает тотальная смерть. Да, Рузвельт был капиталистом по воспитанию, по взглядам на жизнь, по социальным симпатиям, но это не мешало ему строить отношения Соединенных Штатов со страной Советов на базе добрососедства, уважения и взаимной выгоды. Оставаясь верным сыном капиталистической Америки, Рузвельт был другом Советского Союза. Некогда американский писатель Синклер Льюис написал роман «У нас это невозможно». В романе описывалось, как США зарождается, а потом терроризирует страну новая модификация фашизма американская. Насколько вероятно, подобное в современной Америке покажет будущее. Во всяком случае, при жизни Рузвельта такого быть не могло. Всей своей жизнью и деятельностью Рузвельт показал, что возможно другое, мирное сосуществование государств с различными политическими системами. Вот почему книга об отношении Рузвельта к России, к Советскому Союзу представляется мне сегодня более чем своевременной. Если бы я не боялся впасть в непростительную фамильярность, я бы сказал, что в этой книге изображен мой Рудвельд. Таким он возник передо мной из протоколов Федеральной Ялты, со страниц бесчисленных книг о нем, со стен его мемориалов в Хайт-парке и уорм Спрингс. Из бесед с теми, кто его хорошо знал, из его речей, таким он смотрит на меня с портретов, в том числе и с последнего, не Повторяю, это не традиционная книга о жизни и деятельности Рузвельта. Писать такую я не собирался. Перед вами повествование в сущности о конце жизни 32-го американского президента. Его предыдущей деятельности – Я буду обращаться лишь в той мере, в какой этого требует мой замысел».